Сто восьмое. Пойдешь встречаться с Энн Бернаром? Американка Марго это любила. Тусовки, кафешки, бла-бла по телефону. Маринка полгода просидела в заточении и сломалась. Теперь ей регулярно звонит, озабоченный брачным вопросом, Шиза. Поль какой-то появился. На выставке манги ее подцепила. Воробей опять же. И вся эта трепотня от неумения себя занять. корта Бернар столько всего рассказывает, посоветовал послушать Далиду. «У тебя есть Далида?» Сын Бернар открыл Америку. «У кого ж ее нет?» «Так и слышу, как она забывает. «Жуси, малядо!» Кстати, Матьео подкинул телефон одного типа. Тот ищет биологов. Может, поработаю с ним?» Она была уже в коридоре. Шутканул вдогонку «Цаплю на помойку закинешь?» Полуметровая цапля, жестяная, стояла возле дома полдня. Выбросили. Как увидел, подумал, Маринка будет возвращаться, точно в нее вцепится. Подобрал бы кто? Не пронесло. Она все какие-то бирюльки в дом покупает, украшательством занимается. На это денег хватает. А вот на следующий учебный год хотелось бы знать, где она наскребет. Недавно почву прощупывала. Удастся ли ей семейный вид на жительство получить? Сказал, брачные игры — это не ко мне.